Среда, 6 сентября 1978 года. Улица Онежская, Новое утро. Удивительно, но трудности диалога двух наших личностей рассеялись вместе со звонком будильника, потому что уже в ванной за обязательным утренним туалетом мы с Альтер-эго попробовали поболтать и выяснили, что не испытываем при этом особых трудностей. Больше всего диалог походил на телефонный разговор или, скажем, на беседу людей, совместно занятых достаточно сложным делом. Хороший пример ралийный экипаж на каком-нибудь дакаре. Есть пилот и есть штурман. В каждый конкретный момент нагрузка на них сильно различается, но ведущим в этой паре всё равно является пилот, что не мешает им беседовать по ходу гонки. в том числе и на тему управления общим транспортным средством. Когда же нагрузка на одного из них резко возрастает, скажем, особенно сложный поворот или штурман должен быстро выбрать новый вариант маршрута, то он может и выпасть на время из беседы или ограничиться тем, что будет слушать рассуждения напарника. И вот что у нас получилось. Я «Ладно, договорились, я пока не лезу, но если понадобится помощь, имей в виду, я всегда готов, как юный пионер, ты только пропусти, а дальше уже я сам», – Женька хихикая. «Это как в анекдоте про вьетнамского лётчика». «В каком это анекдоте?» – машинально спрашиваю я и тут же вспоминаю. «Да вы наверняка слышали, поставили наши во Вьетнам новейшие Миги», – инструктирует лётчика-истребителя по имени… «Ммм, скажем, Сунь-Хунь-Чай. Управление простое. Если плохо будет, жми первую кнопку. Если хуже, вторую. Если совсем кранты, вот эту красную». Ну, сел Сунь-Хунь-Чай и полетел. Навстречу фантом. «Ой, плёха!» — думает Сунь. Нажал первую кнопку. Пых! Фантома как не бывало. Порадовался. Летит дальше. Навстречу звено фантомов. «О-о-о!» Хузе, понимает Сунь, нажал вторую кнопку, те и попадали. Полёт продолжается, навстречу уже целая эскадрилья фантомов. Ну всё, думает Сунь-Хунь-Чай и нажимает красную. Сзади кто-то хлопает его по плечу. А ну-ка косоглазенький, подвинься, сейчас мы их... Сам, прошу заметить, вспомнил, без подсказки. Или это опять штучки общей памяти? Завтрак овсянка сер. Преинструктированной мною Женька приводит маму в восторг анекдотом про британского лорда и наводнение на Темзе. А дальше выстужили Пионерскую Зорьку. Реципиент, вполне на этот раз выспавшийся, хватает собранную с вечера сумку и выбегает из дома. Маршрут выбирается в обход. Дольше минут на 5, зато меньше вероятность встретить одноклассников. Нет, мы никого не боимся. Просто тогда придётся здороваться и дальше идти вместе. А нам сейчас есть с кем поговорить. Я. Слушай, третий урок русский. Пусти Пророльта, очень хочется с Галиш с Галиной Анатольевной хоть после урока поговорить. Женька, успеется. Договорились же, у вас сегодня будет тренировка. Я. Да брось ты выкать. В конце концов, я это ты. Женька, хорошо. Тренировка ваш, твоя, а в школе я буду главный. Это мне надо учиться. А ты и так всё знаешь. Ну и Дров вчера достаточно наломал. Ребята неделю ещё будут вспоминать. Тут он прав, причём по обоим пунктам, особенно насчёт Дров. Их было наломано от души, и за ушиха, и на уроки истории. Жалкие мальчишеские выходки, недостойные шестидесятилетнего мужика. А перед Гешей-то как стыдно и не передать. Впрочем, он, конечно, ничего не понял и воспринял происходящее именно так, как я и рассчитывал, как попытку самоутверждения очередной жертвы переходного возраста. Кстати, что-то незаметно, чтобы сопливое альтер-эго слишком уж горевало по этому поводу. Ну да, помню, какими глазами смотрела тогда Мелада. Вот и ограда школьного полисадника. Сегодня на тропе Хо Ши Мина дежурят два хмурых десятиклассника, разворачивают особо торопливых к воротам. Вон уже по уху кому-то заехали, не слишком сильно для порядка. и правильно, не фиг беспорядок нарушать и дисциплину безобразничать. Крюк-то не велик, всего каких-нибудь метров 50. Крыльцо, распахнутая дверь, ещё один блокпост. А сменка где? Да вот она вот. Полиэтиленовый пакет с кедами засунут в сумку поверх учебников, не в тряпичном же мешочке её носить. За шнурок. Кек пятиклашка. Первый звонок бегом наверх на второй этаж, родной 17 кабинет прямо напротив учительской. Учебный день начался.